Глава 7. Работа над ошибками Джон Зелинский считал себя британцем во втором поколении. Его родители были поляками из Львова, которых их родители вывозили в Англию сразу после войны с советами. Он с детства говорил по-польски и с интересом отнесся к перспективе поработать в Восточной Европе почти на родине. С не меньшим интересом он согласился сотрудничать с разведкой, как требовала его горячая, склонная к авантюрам кровь. И вот он уже полгода топчет азиатскую пыль на этой окраине мира в Таджикистане, выполняя нудные обязанности наблюдателя ООН и бессмысленные задания резидента Ми-6 в этом невозможном душенбе. Они с Нейлом Янгом сразу не взлюбили друг друга, а потому от скуки и неуюта отравляли друг другу жизнь как могли. Нейл Янг, как резидент, к сожалению, мог больше. Сегодня Джон осматривал вместе с правительственной комиссией местный госпиталь, радуясь двум вещам. Во-первых, собственному отличному здоровью, во-вторых, английскому гражданству, потому что эти две вещи надежно ограждали его от необходимости подвергаться лечению в столь ужасающем месте. Зелинский не понимал, как можно держать больных людей в такой духоте, вони и грязи. Тем более, что лекарств все равно нет. Даже бинты персонал вынужден стирать и стерилизовать заново. Как можно выжить в таких условиях, он отказывался понимать. Тут и здоровый долго не протянет. Выйдя покурить за компанию с молоденькой докторшей в уютную зеленую беседку во дворе госпиталя, он все это высказал ей на ломаном русском. Если учесть, что круглолицая девушка была из таджикской семьи, и русский не был ее родным языком, то разговор их волей-неволей напоминал о вавилонском столпотворении. Однако девушка была миловидной. Девушка возмущалась не меньше ООНовца. «Я в Петербурге училась. Там клиники не чита этой, а здесь просто прошлый век. Мы без вашей помощи вообще бы пропали». «Мы понимаем». — важно, — говорил Джон, — как будто именно он распределял гуманитарную помощь. — Нет, вы не подумайте. У нас хирурги есть такие, что и в Америке не помогут, а наши справятся. Вы бы видели, какое ранение недавно оперировали. Я ассистировала доктору Головко. Весь затылок... Она повернулась спиной и показала на своем симпатичном девичьем затылке, какая страшная была рана. Весь был разворочен огнестрельным ранением. А доктор Головко стал оперировать все равно, потому что сердце еще билось. Джон с показным удивлением качал головой, любуясь девушкой. Она краснела, догадываясь об этом, и продолжала с еще большим воодушевлением. Никто не верил, что Кудимов выживет. А он выжил. Да. Может быть, уже скоро в себя придет. За ним день и ночь смотрят, и охранник в палате. «Зачем?» — удивился Джон Зелинский. — Ну, понимаете, в него же стреляли. Бандиты убить хотели. А если они узнают, что он жив, то могут прийти и добить. — Что же вы мне выдаете тайну? — Вам можно. Вы же англичанин. И с нашими бандитами лаваш есть не сядете. — Давайте посмотрим на этого больного. Вдруг ему станет лучше. Откроет глаза, а перед ним девушка. — Логики в этих словах не было ни малейшей, но девушку интересовал высокий и красивый англичанин с белоснежными, как на плакате, зубами, поэтому Джон мог говорить все, что взбредет на ум. Нет, охранник не пустит, к нему только доктора пускают и медсестру, и министр приезжал смотреть. «Тогда давайте хоть в окно на него взглянем». «Ну, давайте». Девушка повела его к дальнему концу крыльца и показала на окно. «Вот это должно быть». Подсадите меня, я загляну. Джон с удовольствием обхватил ее бока и поднял вверх. Девушка запищала, но вырываться слишком не торопилась. Да, сказала она, больной там. Ночью Джон убедился, что больной мерзок у Димов лежит под капельницей, освещенной настольной лампой. На второй кровати прилег охранник в форме. Джон Зелинский вынул из кармана небольшой прямоугольник из пластмассы с проводком и прикрепил его с краю на стекло. Проводок шел к миниатюрному передатчику, который совершенно скрылся в щели под подоконником. Джон вынул из кармана баллончик с краской, которую примерно подобрал по цвету к охре, покрывавшей раму больничного окна, и прыснул в угол, где был резонатор, что совершенно скрыло и его, и тонкий проводок. Джон вернулся в автомобиль и включил приемник. В салоне машины отчетливо раздалось храпение охранника, тихое, затрудненное дыхание раненого и даже звук капель в сосуде на подставке. Зелинский не был посвящен в большие шпионские тайны, но, безусловно, знал про убийство двух замминистров и офицера Мерзо Кудзимова. Визидент потерял покой и сон из-за этих происшествий и гонял Зелинский как мальчишку. На третий день Зелинский все-таки дождался своего часа. Мерзо начал бредить, а потом заговорил. Министр внутренних дел примчался, не дождавшись утра, и немедленно выгнал всех из палаты. «Мерзо!» — ласково позвал он. В машине Джона Зелински начала мотаться лента магнитофона. «Мерзо, ты слышишь, что я говорю?» Да. Послышался слабый голос. «Ты узнаешь меня?»